Мария Эльф. Ловушка времени. Жизнь все-таки прекрасна, что не говорите. Она дарит нам лето каждый год. Кто еще может быть способен на такой щедрый дар? Я никогда не уезжаю летом из страны, путешествую в другие сезоны, а этот маленький и такой большой подарок принимаю с благодарностью. и смакую его с огромным удовольствием. Каждый день замечаю смену цветов и оттенков в природе. Каждый летний вечер вдыхаю с блаженством, наслаждаюсь теплом и прохладой. Стараюсь не брать сложных дел летом. Часто уезжаю из Москвы в лес, на реку, в горы, на озеро, иду в пеший поход, лечу на Камчатку, на Алтай, в Карелию. Если вы не бывали в этих волшебных местах, Непременно побывайте, не пожалеете. Ни одна заграница не произвела на меня такого впечатления, как роскошная природа родного края. Кстати, о себе. Разрешите представиться. Александр Петрович Романов, 44 года, адвокат. Разведен, воспитываю дочь 19 лет. Ну, как воспитываю? Настя приезжает ко мне по выходным, изредка бывает в будни, Иногда живет у меня по неделе, когда ссорится с матерью. У ее мамы очень волевой характер. Просто удивительно, какие метаморфозы происходят с женщиной после свадьбы. Как она из нежного, веселого создания постепенно превращается в вечно недовольное, пилищее существо, которое и внешне-то еще прекрасно и могло бы продолжать дарить те улыбки, взгляды и объятия своему мужчине, ради которых он на все готов, но нет. Необратимые изменения уже произошли в женской психике. И вот я уже стал для нее невнимательным и эгоистичным, косолапым и сутулым, и шутки мои безнадежно испортились. И ведь жене было важно напоминать мне об этом каждый день. Словом, разошлись по обоюдному согласию после 15 лет брака. Свой развод я переживал паршиво. Остаться одному в сорок лет неприятно. Привык уже, что была семья, дом, круг общих друзей. И вот один переехал в новую квартиру, такую же пустую, как и новая жизнь. Сначала погрузился в работу, помогало забыться. Но вечером, возвращаясь в голые стены своего холостяцкого жилья, чувствовал утрату чего-то важного. Через полгода я занялся примечательным делом одного достаточно известного ювелира. Защита его попранных интересов поначалу казалась несложной, тем более что клиент со своей стороны оказывал всяческую поддержку, не утаивал факты, следовал всем моим инструкциям, отыскивал нужные документы. А его помощница Алина, прелестная женщина 35 лет, была ко мне настолько благосклонна, что вскоре мы начали встречаться, и я даже начал подумывать над тем, чтобы предложить ей совместную жизнь. Она была племянницей ювелира и действительно разбиралась в своем деле. Говорила, что влюбилась в меня с первого взгляда. Я и верил, в меня можно влюбиться даже с первого взгляда. Года только придали мне шарма». Наши романтические встречи с Алиной длились уже год к тому времени, как произошло это невероятное событие, перевернувшее мою судьбу и изменившее очень многое в сознании. Да и кого бы такое не изменило? В жизни может произойти все, что угодно. Отчего она так непредсказуема? Точно калейдоскоп. Чуть повернул в сторону, и узор уже полностью поменялся. Еще покрутил... И неизвестно откуда появились новые краски, хитросплетения. И вот ты уже и не помнишь, когда все изменилось и с чего началось. А куда крутить дальше? Снова наугад. Кстати, по окончании ювелирного дела, а с моей стороны это также была поистине ювелирная работа, Семен Арсеньевич, клиент, преисполнился ко мне такой благодарности, что помимо оговоренного заранее гонорара успеха, преподнес великолепный золотой перстень с темным сапфиром. Вообще, я не любитель украшений и не ношу абсолютно ничего, но тот перстень мне очень понравился. Он смотрелся так гармонично на моем правом мизинце, что даже снимать не хотелось. К тому же Алина, нежно поглаживая мою руку, прошептала, что дизайн изделия придумала сама и попыталась запечатлеть в нем образ моей чарующей харизмы. «Прелестная женщина». Словом, это эффектное и в то же время сдержанное мужское кольцо с тех пор навсегда обосновалось на моем пальце. Тот судьбоносный август мы с Алиной должны были провести на ее семейной даче в огромном двухэтажном доме, доставшемся по наследству детям ее покойного деда. Наследники жили в доме дисциплинированно по очереди, Нам был предоставлен последний месяц лета. Место было тихое, живописное и всего в двух часах езды от Москвы, поэтому мы решили взять совместный отпуск и наслаждаться уединением, бродя по лесам и водоемам исследуя прилегающие окрестности на внедорожнике или велосипедах. Алина уехала на дачу на несколько дней раньше меня. Я поживу там, работы сейчас мало, буду ждать тебя до конца недели. Она заехала в офис попрощаться. «А к твоему приезду приготовлю романтический ужин». И, поцеловав мою уже колючую к вечеру щеку, выпорхнула из прохлады кабинета в уличную жару. Рабочие дни пронеслись молниеносно, и в пятницу, сразу же после обеда, я отправился за город. День был душным. Дорога пролегала мимо большого, манящего прохладой озера. Трасса в том месте сужалась из-за дорожных работ, и я безотчетно свернул в сторону соблазнительного водоема. Десять минут по колдобинам, и вот он, маленький летний рай. А вокруг никого. «Удача», — подумал я, и начал спешно раздеваться. Все, что было на мне, я оставил в машине, кроме перстня. Пальцы слегка отекли на жаре, и снять кольцо стало невозможно. Предусмотрительно, спрятав ключ от авто в близрастущих кустах, я с разбега занырнул в воду. Это было блаженство. Ну, какое удовольствие может сравниться с купанием в прохладной воде в жаркую погоду? Решительно никакое. Хотя, впрочем, да, знаю несколько таких удовольствий. Я плавал, наслаждался и никак не мог заставить себя вылезти. Думаю, многим знакомо такое безволие в моменты упоения. Наконец, дав себе слово, сделать последний заплыв, до да вон той торчащей коряги отправился, как оказалось, навстречу судьбе. Достигнув своей отметки, я уже развернулся, чтобы плыть обратно, как вдруг что-то снизу ухватило меня за ноги и потянуло ко дну. Это нечто затягивало словно в глубокую воронку. Разумеется, сопротивлялся, что было сил, но воронка очень быстро увлекла мое тело под воду. Стало трудно дышать, все смешалось перед глазами. Чтобы не захлебнуться, я набрал воздух в легкие и в тот же момент погрузился с головой. На мгновение показалось, что я отключился, но, овладев собою, энергично рванул на поверхность. Неожиданно таинственная сила ослабела и отпустила. Уже на берегу, ощутив твердую почву под ногами, я упал на траву и уснул. Сон это было ли потеря сознания, не знаю, но когда очнулся, тело было уже сухим, а на щеке сидел огромный белый паук и смотрел прямо в мой глаз. Инстинктивно я смахнул хищника и поднялся. По ногам деловито и беспорядочно ползали муравьи и... Ай, кусались! Я поспешно снова вошел в воду, чтобы избавиться от насекомых. До слуха донесся плеск, будто бы по воде лупила крыльями огромная птица. Затем хрип, точно кашель, и что-то вроде «спа, спас!» «Да ведь это тонет кто-то!» Ошеломленный догадкой вскрикнул я и рванул вплавь в поисках утопающего. Долго искать не пришлось. Я обогнул плакучую иву, которая и скрывала бедолагу, и попытался обхватить тонущего за шею. Это удалось не сразу, так как человек отчаянно барахтался и в панике хлопал по воде обеими руками. Наконец, вытащил его на берег. Это был тоже абсолютно голый мужчина лет пятидесяти, седой, невысокий, с брюшком, с испуганным добродушным лицом. «Батюшки святы!» — запричитал он, ползая по земле, будто не веря в спасение. «Чуть Богу душу не отдал! Батюшки святы! Добрый человек спас! Грехи мои тяжкие, Господь милостивый! Чуть живота не лишился!» Я с интересом наблюдал за ним до тех пор, пока он не успокоился и не уселся на траве. Тут я заметил, что правая нога его не сгибается. Успокойтесь, проговорил я. Самое страшное уже позади. Вы не умеете плавать? Знамо могу, ответил спасенный. Достянула да ногу в воде и будто тащит к низу. Вот-вот, подтвердил я. «Бывают у меня такие стяжения по ночам, а в воде вот только вдругарь!» «А, вы про судороги говорите?» Стало ясно, что с собеседником произошла самая обыкновенная история, не то что со мной. «Батюшка, милостивый государь!» Незнакомец подполз ко мне. «Век буду за тебя Бога молить! Спаси тебя, Христос! Кабы не ты, бы и поминай, как звали!» и слугу услал за утирником. «Ох, не дал мне бог ума, да счастье, видать, дал!» Он еще несколько минут приговаривал таким образом, пока мне не стало казаться странной его абсолютно серьезная речь, усыпанная столь устаревшими выражениями. «Кто же ты есть, милостивый государь, и как в наших краях?» Вдруг спросил меня мужчина. «Тут только я осознал, что сижу голый, Рядом с таким же нагим, незнакомым мне человеком. «Я из Москвы, Романов Александр Петрович. Вот заехал искупаться, но со мной случилась неприятность. Вдруг слышу, кто-то плещется. Поспешил на помощь». «Эван как!» — протянул голый господин. «Я и узрел, что не из наших краев-то, из самой Москвы!» «Да из ваших!» — улыбнулся ему я. «Рядом же тут все». «Не уразумею!» — в глазах человека повис вопрос. «А ли ты из здешних мест родом? Видно, в чужом краю долго жил батюшка, да и возговорил не по-нашему. Я есмь сын боярский Михайло Васильевич Димитриев, и сие есмь земля моя, и рад я тебя принимать, батюшка Александр Петрович. Благодарствуй за спасение живота моего и изволь почтить меня и дом мой». «Покорнейше прошу от отобедать и отночевать у меня». И тут Михаилу Васильевичу, похоже, открылась та же истина о нашей ноготе. «Но, батюшка, мы уж пообсохли с тобою. Оденемся!» Я был крайне удивлен его самопрезентацией, но решил подумать об этом позже, ведь нужно же было, наконец, одеться. Оглядевшись вокруг, однако не узнал местности. «Мне нужно найти машину», не соображу где она позабыл где в воду входил попытался меня понять боярский сын а ты ищем озеро небольшое он подошел к своей одежде и проворно надел ее костюм его был странным длинная льняная рубаха штаны которую он застегивал сбоку на пуговицы широкий пояс вроде кушака Обувь мягкая, кожаная, похожая на простые ботинки, но без молнии шнурков. «Так!» — довольно крякнул он, обувшись. «А ты ищем? Вот, набрось покуда!» И он накинул мне на плечи что-то вроде длинного пиджака. Озеро действительно оказалось маленьким и почти круглым. Мы обошли его, но автомобиля не обнаружили. «Что за черт?» В недоумении воскликнул я. Где я вообще нахожусь? Близ города Таболеска Сибирской губернии! пояснил Михаил Васильевич. Плутают у нас тут, спасу нет. Увели коня твоего и справорили платье, батюшка. Да ты не горюй, сейчас тихон приедет да отвезет нас. Ну, а дома-то я тебя одарю. У меня путались мысли. Что за Сибирская губерния? «Это розыгрыш? А где тогда большое озеро?» «Черт! Я точно помню, как тонул, а затем выплыл к ближайшему берегу. Но не переместился же я в пространстве, честное слово!» Ужасная фантазия озарила мой разум. «А что, если эта мистическая воронка затянула меня в одном месте, а выпустила в другом? Ведь я же находился несколько секунд под водой». В юности что-то читал о различных фантастических местах, которые якобы существуют на земле, но, конечно, не верил в это. «Батюшка, погляди, Тиша едет!» Радостно прервал мои тяжелые, спутанные мысли помещик и указал на приближающегося мужика, правящего лошадью, запряженной в летнюю карету. «Эй, Тихон, сюда!» Дворянин велел Тихону скинуть сапоги и отдать мне. Тот, ровесник своего господина, мигом повиновался, оставшись босиком. Надевая чужую обувь, я чувствовал себя точно в бреду. «В пору ли? У Тихона нога большая!» «Почти. А год какой сейчас?» — догадался спросить я у барина. «А ли ты не в себе, батюшка?» — удивился тот. «Одна тысяча от Рождества Христова!» Очумелые глаза, уставившиеся на него, похоже, породили в нем сомнения в моей адекватности. «Видно дурно тебе, голубчик! Пойдем, пойдем, сейчас наливочки выпьешь и полегчает! Тихон, помоги Александру Петровичу в Колымагу взобраться!» «Да я ведь вина привез!» — вспомнил Тихон. «Так наливай! Не видишь удар с Александром Петровичем! Видно, много ценного в платье было. А может, и проезжую грамоту там держал. Ох, тать злодействуют!» Выпив вина, я сел в открытую повозку. Рядом разместился барин. Тихон ловко взобрался на козлы. Пока мы ехали, я не вымолвил ни слова. Так был потрясен происходящим. Уж не сошел ли с ума? Да уж слишком все последовательно и разумно для картинки в глазах сумасшедшего. Зато мой приятель говорил безумолку и такими анахронизмами, что я едва мог уловить их смысл. То, что я излагаю здесь, во многом уже переведено моей памятью на современный мне русский язык. Хотя в те несколько минут я практически не слушал, только пил вино, которое новый знакомец мне все подливал в витьеватый металлический кубок и которое постоянно выплескивалось на немыслимых дорожных колдобинах. Когда мы подъехали к барскому дому, я уже порядком захмелел и, как это называлось в мое родное время, отпустил ситуацию. Дворянская усадьба располагалась на небольшой возвышенности, И была обнесена забором, длинные широкие доски которого были приколочены к столбам не вертикально, а горизонтально. Дом был бревенчатый, большой, двухэтажный, с балконом над широким крыльцом. Позади дома был разбит сад с плодовыми деревьями. С правой стороны ровным рядом стояли хозяйственные постройки — конюшня, амбар, сарай и колодец. На крыльце вальяжно сидели мужчина и женщина в простых русских одеждах, похоже, слуги, которые, завидев приближение нашей кареты, раболепно вскочили на ноги и поспешили в разные стороны. Мужчина нам навстречу, а женщина в дом. «Батюшка-барин!» — подошел к колымаге человек. «Видать, с гостем пожаловали!» «С гостем, Назарка! Спаситель мой!» «Аще не он, сгинул бы твой барин!» Ответил Михайло Васильевич и тут же крикнул. «Окна чего затворены? Жару-то уж нет!» «Матрена отворять побегла!» Лениво пояснил Назарка и живо добавил. «Как же сгинул-то?» Мы прошли в дом под красочные пояснения барина, вперемешку с распоряжениями подавать на стол, нести наливки, звать Агафью, Ефимью... «В синях убрать!» Пока слуги хлопотали у огромного стола, за которым мы уселись, а господин отдавал приказания, появился Тихон с чистой рубахой и штанами, и помог мне одеться, я же, как во сне, рассматривал столовую. То была большая просторная комната с высокими потолками, стены обиты плотной светло-зеленой материей, В углу стояла большая печь, выложенная зеленой плиткой с изразцами. В другом углу — огромный металлический сундук. По стенам — окна с поднятыми вверх стеклами. Сверху были видны храмы. Вдоль стен располагались широкие и длинные массивные скамьи. Мы сидели на добротных больших деревянных стульях. То и дело жужжали над лицом комары и мухи. Огромный широкий стол посредине комнаты очень быстро заполнился яствами. Мясо необычного вкуса, каши, уха, пироги и лепешки, наливок сортов пять. Ели мы из серебряной посуды. Михаил Васильевич безумолку рассказывал мне о своей жизни, о покойных родителях, об умершей сестре, о битвах со свеями и баталии на близ Криворучья. который он был серьезно ранен и потому отправлен на излечение в госпиталь, где снова едва не отдал Богу душу, а затем был отпущен в отчину за негодностью к военной службе. Из его долгого и, судя по увлеченности повествованием, прелюбопытнейшего рассказа я понял довольно мало, поскольку у меня неизменно создавалось впечатление, что объясняется хозяин дома на иностранном языке. Мой же, размягший от алкоголя мозг, отказывался сосредотачиваться и думать. «Дева Клич!» — крикнул барин, и в столовую вошли две веселые крестьянки в льняных сарафанах и два мужика в длинных суконных рубахах, подпоясанных кушаками. Один с балалайкой, другой с губной гармоникой. Все четверо поклонились нам в пол. «Что тут началось?» Мужики заиграли, девки пустились в пляс, да так зажигательно отплясывали, что мы с хозяином хохотали. Затем гармоника смолкла, одна из девушек запела соло. Очень звучно и душевно, у меня аж сердце защемило. А Михаил Васильевич прослезился и после пения велел всех накормить досыта, а девок сукном одарить. тем, что в амбаре в малом сундуке упрятано, цвету бледамур, а гафью поболе. Пока мы были увлечены представлением, барские слуги продолжали усердно накрывать на стол. Расставляли разные яства, напитки в графинах и бутылях, бокалы, столовые приборы. Еды было много, мне было вкусно. Но описать стол не возьмусь, ибо плохо помню, что именно подавали и как те блюда назывались. Видя, что глаза мои уже смыкаются, а именно так на меня действует большое количество алкоголя, барин повелел постелить мне постель в батюшкиной горнице. Мы выпили еще по чарке и разошлись. Тихон проводил меня до кровати с пологом и, поставив на скамью у изголовья ковш с водою, ушел. До утра я проспал, как убитый. Ранним утром, открыв глаза, я обнаружил на носу своем большого комара, который уже впился в мою кожу, за что и был убит на месте. Поднявшись и подойдя к раскрытому окну, ощутил приятный сладкий запах какого-то растения. Увидел, что день сегодня солнечный и жаркий. Услышал пение птиц, петушиные крики. ржание лошади, отдаленное мычание коров. Оглядел комнату. Просторная, три окна, зеленая печь, постель с пологом, умывальник, состоящий из кувшина с длинным носиком, подвешенным на веревке над большой деревянной каткой. Вдоль противоположной стены располагалась скамья, два больших сундука, покрытых тюфяками и шкурами, между окнами полка с иконами, стол и два стула. Я сел на один из них и задумался. Получается, что все произошедшее вчера не было ни сном, ни пьяным бредом. Лишь несколько часов назад я, московский адвокат 21 века, поехал за город к любимой женщине, по пути искупался в озере, где попал в некую воронку, которая затянула под воду на несколько секунд, откуда вынырнул я уже в другой реальности — а именно в сибирской губернии начало XVIII века. «Как такое может быть?» Вслух проговорил я и снова погрузился в свои мысли. Насколько я знаю, подобные воронки образуются в реках из-за столкновения разных течений, и в них достаточно часто погибают люди. Но откуда такой феномен в озере? Это решительно невозможно. разве только я недостаточно осведомлен в этом вопросе. Эх, если бы можно было загуглить. Черт, да что же мне здесь делать? И как долго? Последний вопрос едва не поверг меня в шоковое состояние. В голове мгновенно промелькнул ответ «Всю жизнь». Захотелось крикнуть от отчаяния во весь голос. Усилием воли я совладал с эмоциями и приступил к анализу ситуации. Итак, нахожусь в XVIII веке. Но раз я сюда как-то попал, значит, могу и как-то вернуться обратно. Или нет? Что, если эти временные воронки работают рандомно или вообще исчезают, а появляются потом только в другом месте, которое уже вряд ли отыщешь? Или не появляются больше? Может быть, это вообще единственный случай в истории человечества. Даже если кто-то и исчезал вот так же, как я, то, получается, уже не возвращался обратно, ведь о прецедентах я никогда не слышал. В этот раз я не совладал с собой и крикнул от безысходности. Тотчас на мой крик прибежал крестьянин. «Барин встать изволил?» — ласково спросил он. Изволь откушать пойти». Желаешь ли фересь надеть? Не желаю, угрюмо ответил я. Где у вас туалет? Не уразумею, я барин! Мужичок виновато опустил глаза в пол. По-немецки, не уразумею, я барин! Черт! злился я. По-немецки! Уборное или как еще, нужду справить, где можно? Нужник! просиял крестьянин. Изволь, барин, пойдем. Да ты прежде ты надень. Вон они у постели стоят. Самые большие нашли тебе. Еще покойному барину их Ванька шил, когда он, батюшка наш, ногами маялся. Да так и не довелось надеть их. Помер от морового поветрия. Добрый барин был, и сынов добрых взрастил. Я заметил у кровати ботинки и надел их. Очень мягкая кожа, точно в тапках ноги. Разве что чуть маловат размер, и несимметричны они были, абсолютно одинаковы. «А нужник там! Нужник укажу! Изволь, барин, пойдем!» Мужик, приговаривая, провел меня через проходную комнату, затем длинным коридором к специальному помещению. Там было все необходимое, конечно, на свой манер, даже катка с водой и что-то вроде мыла. Затем меня провели в столовую, где тут же подали квасу, чаю, вина, наливки, каши, ягод, мёду, варенье. Вскоре принесли горячие блины и сметану. Поедая вкуснейшие блины, я замечал, как настроение моё постепенно улучшалось. Вообще, когда голодный, я всегда злой. Мне уже начало думаться, что не все так плохо, если есть вход, значит, где-то есть и выход. Осталось только найти его. Отнесли здесь ко мне радушно, так что же унывать. И не из таких переделок выбирался. Ох, и наелся же я!» В столовую вошел хозяин дома. «Свет ты мой!» — радостно начал он. «Однако спишь долгонько. Я уж и помолился, и отзавтракал, на покос съездил и старости указал. «А ты, батюшка, все спишь! А вчерась ведь лег Не «Неотвечерявши?» не В секунды я догадался, что означало сие «не поужинов. «А трапеза была знатная! Пост кончен!» Он довольно опустился на стул. «Велел Матроне расстараться для дорогого гостя! А ты, батюшка мой, не отведал! Видно, крепко закручинился о потере своей! А ныне поуспокоился!» Поуспокоился. «Вот и ладно. Поведай же мне о себе. В какой стороне проживаешь? Имоверно, языками владеешь? Куда путь держал? Где люди твои? Я в раз уразумел, что в чужих землях живешь. Надолго ли и по что в Москву пожаловал? В Табалеск по что приехал? Женатый ли? Богатый ли?» «Ох, сколько вопросов!» Улыбнулся я и слегка призадумался. «Как же мне рассказать о себе?» Не выкатывать же всю правду. Еще в сумасшедший дом сдадут меня без документов-то. Где проживаю? Языками? Да. Обрадовался я теме, которая пока позволит мне обдумать план последующей истории. Владею английским. Из Англии я приехал. Один. С чемоданом только... Вовсе один? Удивился Михайло Васильевич. И без человека? Отчего так? «А на что мне?» «Так решил». Я постарался проговорить последнюю фразу максимально серьезно и убедительно. «А буде нужда какая в дороге?» «Не буде. Вотчина у тебя здесь, али наследовать прибыл». «Да нет у меня здесь ничего. Там все. Навестить родину приехал, покататься по России, а меня обокрали подчистую». «Родину? Родню понавестить?» да нет у меня родни здесь я глубоко вздохнул по матушке россии соскучился вот и приехал ах знамо дело только ты баешь, батюшка видно позабыл ты речь-то русскую на чужбине проживаючи позабыл поспешно ухватился я за эту соломинку да я вспомню дай только срок с малолетства ты видно за морем жил «А стало быть, ты и государя нашего видал в ту пору, и же он там странствовал!» «Государя? Нет. А которого?» «Батюшки святые!» — всплеснул руками Михайло. «Да разве же кто сподобился бы из государей в чужую сторону посольством отправиться, окромя Петра Алексеевича, всея великие и малые и белые России самодержца?» «Петра Алексеевича? Я задумался». «Который же это Петр? Первый или второй?» «Постой, постой, начало XVIII века! Стало быть, речь идет о Петре Великом! Он тот еще путешественник был!» «Эк, меня угораздило!» «Честно говоря, историю России я лучше помнил только от Екатерины I. Про ее супруга в памяти сходу всплыло лишь то, что он был жестким реформатором, прорубил окно в Европу и боярам бороды рубил». Рубить он любил, похоже. Сына своего бесчеловечно замучил, внедрил на родине европейскую культуру, учредил празднование Нового года по европейскому календарю и вывел Россию на новый, невиданный ранее уровень внешнеполитического развития. Впрочем, я оправдывал свои неглубокие знания тем, что до правления Екатерины I сохранилось не так много исторических документов, благодаря тому же Петру, а потому все прежнее многовековое наследие собиралось по крупицам из разрозненных и немногочисленных материалов. «Стало быть, не видел государя?» — прервал мои размышления барин. «А, нет, я в то время в отъезде был, не видел. Почувствовалось, что врать придется много, а я этого совсем не люблю». «Эх, думал выведать у тебя тайну». «Какую тайну?» «Сказывают, в Англии все дожди, и ни дня ведрышка нету. Так ли?» Было заметно, что собеседник сменил тему. «Ну, в общем, да. И зимой мразно?» «Мразно? Я немного завис на непонятном слове. Противно, что ли?» «Зимы там холодные, ветреные». «А что за город, в коем ты проживаешь?» «Лондон из the capital of Great Britain». Радостно отрапортовал я то, что помнил еще со школы. На самом деле мой английский был неплох. Не Си-2, конечно, но все же в заграничных поездках разговаривал я достаточно свободно, потому что еще в бытность мою студентом окончил языковые курсы в надежде поступить на должность помощника юриста в престижную американскую компанию. Однако без опыта работы мне там дали отворот-поворот, но английский крепко обосновался в моей памяти. Вообще я очень способный к языкам. Оно знамо Лондон, улыбнулся мой товарищ. Не ведаю английского, лишь Лондону уразумел. А с кем живешь ты? Живы ли батюшка с матушкой? Женат ли? Матушка только. Живу один, э, со слугами, а здесь вот совсем оденешник остался и без денег. Знама, протянул барин. Тать здешние лютуют. Здесь много летают, да с голоду изваживаются. По осени мужики были в рекруты забираемы, да в Табалеске в строге удержаны, да самой до распутицы. Так в дороге померло их множество. А иное мнозе бунт учинило, провожатого убило, бежало, да и обратилась в разбойники. Нет в наших краях покоя от них. Не можно одному ехать, батюшка ты мой. «Проезжую грамоту твою спроворили вместе с добром доплатьем, а без нее чужеземцу не можно по России разъезжать, а и узреть, что ты из чужих краев, не мудрено!» «Что же делать?» — поинтересовался я. «У меня и вовсе нет никаких документов». «Поживи, покуда у меня, а я брату в Казань отпишу. Присоветуй, дескать, как помочь дворянину русскому, живота моего спасителю». Он с боярами московскими порой трапезничает. Разведай, дат пишет. Вот спасибо. Радости моей не было предела. По крайней мере, на некоторое время у меня есть крыша над головой и хороший кусок хлеба. Акиш, я тебе благодарствую. воскликнул мой друг и обнял. Проминат не изволишь ли? Ныне ведра, благодать. Изволю, а ты по-французски говоришь? «Лишь малость. Батюшка родейный был, учил меня грамоте, чистописанию, французскому и гувернера выписал, и жил он и со мною до самой службы. К языкам я негодный. Конная езда до управления хозяйством мне хорошо давались. Новой цифирии и арифметике уже на службе выучился». В службу забран был поздно. Батюшка меня все таил, да сапоги сафьяновые червоные в разрядный приказ возил. Однако же при сим-царе на всю жизнь не утаишь». Тут барин повернулся к Тихону и велел нести из-под клета, из малого сундука, платье червоное, штаны червонные же суконные, рубаху льняную кое-подоле будет, до да ферис с серебряными пуговицами, да кушак, до да чоботы вайдовые. «Ты не серчай, батюшка, что платье мое коротко. Я ведь ростом не так высок, как и ты. Да и платье все русское. Ты, верно, привык по английской моде одеваться. Так нет такого у меня. Во всем уезде одеваемся мы по-прежнему, окромя графа. Он из Москвы к нам прибыл. Государь велит носить платье до кафтаны венгерские, да буди исподнее, короче, верхнего. Тяжко казнит бояр за слушание. Ну а до нас ему дела нет, слава Господу». Далече мы от царя, так здесь и ходим в русском платье, да на венгерское не заримся». «Мне нет дела до фасона», — улыбнулся я. «И так безмерно тебе благодарен за то, что так радушно приютил и заботишься, как брат родной». «Ах, батюшка ты мой!» — засмеялся Михайло Васильевич. «Добрый ты человек!» Когда я оделся как положено, мы отправились на прогулку по барскому саду. «Стало быть, Петр Алексеевич у власти нынче», — начал разговор я, стараясь подражать местному говору. «Он есть!» «И как же, прямо так и рубил бороды боярам самолично!» «Срам да позор!» — нахмурился Михаил Васильевич. «На улицах не только дворян, но и бояр на колени ставить велел. Да платья по земле топором рубили, будь коротко, по венгерской моде. Бороды топорами!» «Сколько народу смертью извели солдат и указ его исполняючи! Сколько покалечили! Сказывают, руки до да ноги отсекали вместе с платьем! Половину лица горожанину снесли вместе с бородою! Видно ли такое, чтобы над дворянами да боярами такие злочинства творились? Над злодеями да нечестивцами так никто измывается!» «Что за дикость? Неужели так прямо на улицах хватали людей, рубили и даже калечили?» «Аки разбойники в ночи!» Я мысленно возблагодарил судьбу за то, что родился и живу в безопасное время, когда люди настолько развиты морально и интеллектуально, что им хватает сознания не учинять подобного беззакония. «Стоп! Родился, да, но живу я в данный конкретный момент как раз-таки в то самое время, о котором мне сейчас жарко повествует мой собеседник. Черт! «Надо выбираться! Но как? У меня ни идей, ни денег, ни документов!» «Да, вот что!» — спохватился я. «У меня ведь совсем документов нет. Как с этим быть?» «Эван, Буде кому случиться ехать в иное государство, надо бы на проезжую грамоту иметь, и плетьми засекут. Да ты уж приехал! Стало быть, и документом никакой не надобен. А ли надобен?» «А паспорт?» «Все одно. Грамота или пашпорт? Иноземцам надобны, да мужикам гулящим. Пашпорт в отчине крестьянам дает, ежели отпускает их куда, дабы их забеглых людей на заставе не приняли. Тебе, дворянину, паспорт не надобен». «То есть дворяне в России без документов живут?» «Знамо Зна дело. На что дворянину документум? Боярину да дворянину никто не смеет препятствий чинить». Зришь, что благородный человек, пропускай. Зришь мужика, вопрошай письмо проезжее, али покормежное, дабы увериться, что добрый человек по указу Барина идет, а не утеклет от хлебной скудности склоняется. А Англии инако. В Англии там у всех документы есть, растерялся я. История о паспортизации Англии была мне абсолютно неизвестна, и на самом деле я говорил о своей стране. «Стало быть, и нам скоро учинит», — вздохнул Михайло Васильевич. «Царь желает всю матушку Русь на заморский манер поизменить. Того и гляди, и цвета все по-иному прозовет, и бать по-русски возбранит». «Кстати, о цветах. от чего мой костюм, то есть платье, червоном называется?» Меня интересовала история названия красного цвета. «Да ведь красит его червец-кошениль!» засмеялся мой друг. «Эх ты, Англия! В червень мы собрали его, на то и на червень, и он уж припасен, а нынче собор двенадцати апостолов стало быть не до червеца, страда, покос до жатва, на то он и «Ах, конечно!» Улыбнулся я в ответ, пытаясь разобрать, что имеет в виду мой собеседник. «Собор — это, вероятно, день календаря, а страдник...» Червень, травень, хмурень — так назывались месяцы. Но какой же сейчас месяц? Июнь, июль, август? Вряд ли он мне ответит. Покос обычно в июле начинается, хотя зависит от того, что косить. Можно и в августе. Жатва тоже июль и август. «Александр Петрович, поведай мне, кем служишь!» Между тем продолжал разговор мой новый друг. «Как ты в чужую землю попал? Кто батюшка твой?» «Я... Э, стряпчий, по-вашему?» Вроде бы вспомнилось древнерусское название профессии. «Стало бы ты боярин при дворе государя тамошнего? Стряпню за ним носишь?» «Нет же, судебный стряпчий, адвокат». «Адвокат? Слышал, Оное, сие не есть стряпчий. Стряпчие в приказах да при монастырях дела стряпают». Да все они шельмы. Так и сказывают люди. стряпчие до да колесо весьма схожи. Да? И чем же? И то, и другое. Часто смазывать надобно. Мы вместе засмеялись над столь древней шуткой, актуальной порою и в современном чиновничьем мире. А заморские адвокаты как же? Потянул меня за локоть мой новый друг. У нас это серьезная и уважаемая работа. К тому же достаточно сложное. Ты представить себе не можешь, сколько мне пришлось постичь, чтобы стать настоящим профессионалом. И я продолжаю учиться. На чужих ошибках, на своих, не без этого. Повышать квалификацию, изучать прецеденты, досконально разбирать все обстоятельства, докапываться до самой сути. «Видно, любишь ты свою службу!» Восхищенно перебил меня Михаил Васильевич. «И батюшка адвокатом был!» «И батюшка», — соврал я, почувствовав, что меня действительно немного занесло в воспоминаниях, и что, вероятно, человек начала XVIII века мало что понял из моих слов. «Доброе дело, ежели сын по пятам отца следует. Однако жар какой! Еще и полудня нет, а печет точно в печке. Не искупаться ли?» В тот самый момент мы вышли из-под сени многочисленных фруктовых деревьев, и взору нашему предстала широкая зеленая долина, окруженная холмами, на одном из которых находились мы. Внизу струилась узкая длинная речка. Ее воду пили несколько гнедых и белых лошадей. Рядом, под кустом, лениво лежали трое мужчин, а чуть поодаль стояло небольшое бревенчатое строение без окон. «Сойдем!» — вдохновенно проговорил хозяин всей этой красоты — и торопливо захромал вниз по широкой тропинке. Я последовал за ним. «А ты не боишься, что произойдет то же, что и вчера?» И разные фантастические мысли моментально закопошились в моей голове. «А что, если я уже сейчас смогу вернуться домой, нырну раз-другой и вынырну близ Москвы?» «Нет, этого не случится!» весело оборвал мои надежды барин. «Озеро глубоко, утопнуть в нем не мудрено. Река моя мелка. в ней детям повадно резвиться. Вон, видишь, дерево покляпло. Так то ребятня из него качель сделала». Я обратил внимание на склоненное над водою дерево с привязанными к веткам веревками. «Сие есть мыльня моя!» Помещик указал настроение, когда мы к нему приблизились. Завтра велю топить». Он проворно снял с себя всю одежду, достал из кармана серую шапочку и, надев ее на голову, вбежал в воду. «Ох, хороша водица! чего же ты мешкаешь, батюшка?» Я не заставил себя ждать и тоже очень скоро погрузился в приятную прохладу реки. Водоем действительно был мелкий, и уровень воды едва доходил до моего живота. Однако полежать в воде в такой жаркий день было блаженством. Я закрыл глаза. «Или сон тебя сморил!» Засмеялся мой друг. им скоро и почивать ляжем. А ты накинь лопух на голову. Тафьи-то при тебе нет. А ничего, я крепкий. Почевать, Да ведь мы только встали. Ты только встал, батюшка, а я с трех часов на ногах, а мужики мои и того поранее». «Вот это да!» Меня удивил столь ранний подъем. «Неужели вы каждый день так рано просыпаетесь?» «Знамо дело! Летом пробуждаюсь я в третьем часу, а ложусь в постель на вечерней заре, аки все в нашей губернии. Не в столице, слава Господу, живем. Все здесь по своей воле делаем, а мужики и того раньше встают скотину выгонять». «В третьем часу? Темно еще должно быть». «Да что ты, батюшка-иноземец! С восхождения солнца ведь на Руси счет-то идет». «Ах, верно, ты по новому время меряешь, аки царь велит. Он новый частник в столице поставил, немецкий, и день мерить велел по немецкому обычаю, а русский обычай противен ему». Я заметил, что мой друг сильно недоволен попранием родных традиций. «От восхода, значит. А есть у тебя часы?» «Знамо есть!» «Покажешь?» «Аще твоей душеньке угодно, как не показать!» Тут услышал я, как мужики, что полеживали под отдаленным кустом, следя за лошадьми, уже давно в воде и уводят животных прочь. «Пошел! Пошел, сокол! Не видишь, господа купаться изволят! Ефим, вьюшку веди!»